ванька встанька ах ха Ах-ах-ах-ах-ах-ах, среди игрушек паника Все куколки в слезах Свалился Ванька-встанька Матрешки тащат йод, бинты, пакеты с ватой А Ванька вдруг встает с улыбкой плутоватой Поверьте, я живой и не нуждаюсь в няньке Нам падать не впервой. На то мы, Ваньки, встаньте.